Часть первая. Это книга не роман. Для романа в ней слишком много разъяснений. Но и историческая она не является, поскольку разъяснения изложены в форме рассказа. Только рассказ этот, прежде всего рассказ об одной идее, и лишь в прорехе, образовавшейся в судьбе этой идеи, проглядывают рассказы об участниках описываемых событий. Идея и есть герой книги. Именно идея отправляется туда, в мир полный опасностей и иллюзий, чудовищ и перевоплощений. Одни из тех, кто встречается на ее пути, ей помогают, другие препятствуют. Стало быть, лучше всего назвать моё сочинение сказкой. Пусть даже это или что-то подобное происходило на самом деле. И не просто сказкой, а вполне определенной русской сказкой, место которой в одном ряду с историями про бабу Ягу и хрустальную гору, которую собрал в девятнадцатом веке исследователь русского фольклора Афанасьев, когда разъезжал по бескрайним российским просторам. Если европейские сказки с самого начала перемещают нас в другое время, давным-давно, говорится в них, то есть Когда-то тогда, а не сейчас, то в русских сказках сдвигается место действия. В некотором царстве, в некотором государстве, так они начинаются. То есть где-то там, а не здесь. И все-таки в этих где-то всегда узнается родина. Вдали всегда будет обнесенный деревянной стеной городок с куполами и луковками. Править там непременно будет царь, Иван или Владимир. Земля всегда черная, небеса всегда широкие. Это Россия, всегда Россия, милая, ужасная, огромная страна на краю Европы, величиной со всю Европу вместе взятую. Россия и одновременно не она. Это Россия сказочная. Ненастоящая Россия, которая никогда не совпадает точно со страной, имеющей то же имя, существующей в преддневном свете. Она также близка к ней, как желание к реальности, и при этом также далека. Ведь в сказках содержалось то, чего недоставало настоящей стране во времена, когда крестьяне рассказывали их Афанасьеву, записывал. На полях настоящей России зрели скудные урожаи гречихи и ржи. В России сказочной были скатерти самобранки, на которых не прекращались пиры. Дороги настоящей России были грязными и ухабистыми. В России сказочной над землей лихо носились ковры самолёты, дули ветры буйные, скакали не касаясь травы удалые кони. Настоящая Россия не давала своему народу никакой возможности социального продвижения. Россия сказочная посылала своих добрых молодцев искать жар птицу и завоевывать сердце царевны лебеди. В сказках недостатки реальности развеивались будто сон. В них давались обещания из тех, что хватало на один вечер у камелька. Обещания, которые, как понимали рассказчик и слушатели, могли сбыться лишь в некоем российском где-то далеко, они могли сбыться лишь в том образе Родины, где горбатые мостки, перекинутые через ручей за околицей, превращались в мосты калиновые, переводины дубовые, устланы мосты сукнами багровыми, а увитые все гвоздями полуженными. Лишь в стране мечтаний, стране снов. Лишь в тридевятом царстве. В двадцатом веке русские перестали рассказывать сказки. Тогда же им сообщали, что сказки становятся былью. Название сказочного ковра самолета к тому времени успело превратиться в обычное русское слово, обозначающее «аэроплан». А тут голоса, звучавшие из радиоприемника, С экрана кинотеатра и из телевизора стали обещать, что скоро последует и волшебная скатерть сама-бранка. В наши дни, сказал толпе, собравшейся во дворце спорта Центрального стадиона имени Ленина 28 сентября 1959 года Никита Хрущев, люди своими руками осуществляют то, о чем веками мечтало человечество. выражая эти мечты в виде сказок, казавшихся несбыточной фантазией. Он имел в виду прежде всего сказочные мечты об изобилии. Человечество, испокон веков жившее скудно, вот-вот должно было прийти к изобилию. Всем предстояло вскарабкаться по кочешку на самое небо, пролезть в дыру и очутиться в краю, где вращаются чудесные жерновцы. Жерновцы повернутся, пирог до、да、шаньга наверх, каша и горшок. Близилось время, когда пироги до、да、шаньги перестав быть воображаемым утешением пустому брюху и в самом деле должны были посыпаться с неба. И Хрущев, разумеется, был прав. Именно это произошло в двадцатом веке с сотнями миллионов людей. Сегодня. В одном единственном обычном супермаркете в самом деле больше самых разнообразных продуктов, чем в любом из голодных снов, что прежде грезились людям в России и во всем мире. Однако Хрущев полагал, что сказочное изобилие грядет в советской России и грядет благодаря чему-то такому, что есть в Советском Союзе и чего не хватает голодным капиталистическим краям – плановой экономике. Поскольку вся система производства и распределения в СССР принадлежит государству, поскольку вся Россия, выражаясь словами Ленина, одна контора и одна фабрика, эту систему, в отличие от капиталистической, можно направить на быстрейшее, широчайшее удовлетворение человеческих потребностей. Следовательно, она легко обгонит по объемам производства малоэффективную и хаотичную рыночную экономику. Планирование станет чудом мельницы СССР, его собственными жерновцами и скатертью самобранкой. Эту русскую сказку начали рассказывать в голодное десятилетие перед Второй мировой войной и официально рассказывали до тех пор, пока не распался коммунистический лагерь. Под конец в нее почти никто не верил. На практике, начиная с конца шестидесятых, советский режим стремился лишь к тому, чтобы обеспечить обитателей громадных, халтурно построенных многоквартирных домов, выросших в каждом городе страны, минимумом товаров потребления и тем самым хоть как-то успокоить. Но когда-то, давно ему давно Рассказы о красном изобилии велись всерьез, попытка победить капитализм на его собственных условиях, сделать советский народ богатейшим в мире предпринималась на деле. Короткое время казалось даже причем не только Никите Хрущеву, будто сказка может сделать собылью. В нее было вложено многое, и умное, и глупое, надежды целого поколения. умственные способности целого поколения и виноватое желание тиранов дождаться счастливого конца. Книга о том времени. Она о разумнейшем варианте этой идеи, о тончайшей из попыток советов вытащить самобранку из страны грёз и сделать её настоящей. Она о приключениях встретившихся идеи красного изобилия на широкой дороге. по которой та воодушевленно шагала. И все же это не историческая книга. Это не роман. Книга сама по себе сказка. И, как всякая сказка, она полна несбыточных надежд. Она безответственна. Ей нельзя доверять. Примечания в конце поясняют, где ее сюжет опирается на выдумку, а где приводимые разъяснения полагаются на ложь. Читая, помните, что эта история происходит не в реальном союзе советских социалистических республик, а лишь в некотором государстве по соседству, таком же близком к нему, как желание к реальности, и при этом таком же далеком.